Глава 2. Мне снилось нечто чуждое мне, словно я был кем-то или чем-то другим. Более сильным, гибким, даже, кажется, не совсем человеком. А картина была весьма занятной. Во сне я перепрыгивал машины, убегая от какого-то существа, то и дело оглядываясь и бросая что-то в сторону этого существа из своей руки. Казалось, что это были маленькие шарики, правда, в руках у меня ничего не было — а вот эти самые шарики оставляли после себя на асфальте довольно существенные воронки. Существо с ярко-красными глазами проделывало то же самое, только вот его шарики, кажется, состояли из огня, да и не имели такую ровную форму, как у меня. Загнав меня в тупик, противник, как оказалось, что-то пробормотал, и дальше... Я словно был супергероем из всем известного комикса, обернулся к врагу спиной и в прыжке с места зацепился пальцами за кирпич пятиэтажного дома, а прыгнул-то метра на три в высоту. Дальше все было еще более фантастическим. С легкостью насекомого, просто и быстро, без каких-либо сложностей, просто вбивая конечности в стену, взбирался по стене вверх, оглядывая на противника, который также быстро полз за мной. А дальше. Чувство полёта преследовало меня каждый раз, как мои ноги отталкивались от крыши дома. Я перепрыгивал чудовищное по моим меркам расстояние в 5-10 метров с небывалой лёгкостью, то и дело бросаясь прозрачными шарами в преследователя, чтобы хоть немного его задержать. Как это и бывает во сне, не все действия выглядели чёткими, а порой и вовсе я оказывался в другом месте, будто кто-то включил перемотку. Но всё равно из-за того, что это сон, подобное воспринималось вполне нормально. И вот вскоре я спрыгнул на землю и оказался у здания, смутно знакомого мне в настоящем, строящийся объект высотки. Цепляясь пальцами за выступающие балки, которые ещё не перекрыли кирпичами в полной мере, всё с той же лёгкостью взлетал вверх. И, наконец, когда оказался на крыше, завязалась драка из-за того, что мой преследователь появился на ней в тот же момент. Противник то и дело швырялся в меня огнём, а я, в свою очередь, с необычайной лёгкостью уворачивался от них, пользуясь всевозможными преградами, путая его своими неожиданными прыжками. Но и атаковал его тоже, только вот не огнём и шарами, а руками, на кончиках пальцев которых сами собой появились весьма серьёзные когти смоленисто-чёрного цвета. Ни я, ни противник не уступали друг другу, постоянно переводя игру в свои ворота. Концом всего этого был выступ, о который и я, и враг зацепились, когда мы схватили друг друга за грудки. Я было схватился за балки, стараясь удержаться, но те, к сожалению, не были закреплены и не выдержали нашего совместного веса. Мы падали вместе с тяжелыми кусками металла, которые постепенно обгоняли нас. Я старался сожрать что-то внутри него, а он лишь кричал, уже не в силах мне противостоять. Последнее, что было в этом сне – Это лицо настоящего меня, в ужасе застывшего, глядя на приближающийся металл. Какой странный сон. Пробуждение было не совсем нормальным. Просыпаться от ощущения обезвоживания организма и в целом, как от похмелья, было явно не моим. Я не пил от слова совсем, причем очень давно, с тех пор, как понял, что ничего приятного в этом нет. Так что попытался было скинуть себе одеяло, но... Какого черта? Чуть приподнял голову и уставился на того самого кота. Он безотрывно пялился на меня в ответ, то и дело помаргивая. «Ну-ка, брысь!» — шикнул, выдергивая из-под него одеяло. Но не тут-то было. Эта животинка как будто вросла в ткань, а дальше... «Брысь, будешь дворовым котам говорить, шкет!» С его уст послышался удивительно знакомый старческий голос. Мотнул башкой, не веря в происходящее, и повторил ему это ещё раз, но в ответ не послышалось ничего. Почудилась, облегчённо выдохнул я. «Кажется, мне стоит побольше отдыхать». Предупреждала же Аня, что такими темпами я скоро перегорю. А дальше апатия и долгое блуждание в своих мыслях. Жалость, самобичевание и прочее. Говорила она это так, словно сама сталкивалась с выгоранием и пополно испытала на себе все прелести этого состояния. На удивление, код был тяжелее обычного. С легкостью спихнуть его с постели не получилось, но когда я взял его за шкирятник, дело пошло куда проще. Ни писка, ни визга, ни голоса. Следом схватил с тумбы телефон, бормоча себе под нос, будто все происходящее вокруг норма. «Как ты вообще в мою квартиру попал?» А следом я присвистнул от количества пропущенных вызовов. Их было аж восемь, и все от одного абонента, Вадима. Только вот трубку он на ответный дозвон не взял, а спустя ещё пять минут попыток с ним связаться и вовсе отключил его. Странно. Зачем тогда было звонить? «Абонент, не абонент?» – послышался голос от кота. Покосился на животину, и тут до меня начало доходить. Всю сонливость как рукой сняло. Бегом ринулся в ванную. Включив холодную воду, несколько раз умыл лицо, чтобы окончательно отбросить сон в сторону, похлопал себя по щекам несколько раз, сводя на нет все неправильные мысли, что все это было просто сном. Кот, между тем, стоял у двери и, дождавшись меня, в шкодной кошачьей манере, лапищей, шарахнул по босой ноге и сбежал на кухню. Я же последовал за ним. Ничего необычного. Кот как кот. «Ты долго будешь меня игнорировать?» Он вновь несколько раз ткнул меня лапой, пытаясь обратить внимание на себя. Какого черта? с легкой дрожью в голосе повторил уже приевшуюся с самого утра фразу и схватился за нож. Но-но-но! Как-то спопятился, уткнулся спиной в холодильник. Ты бы это, пацан, выдохнул, что ли? Какого черта ты разговариваешь? Что ты такое? Откуда ты здесь? Выдохни, положи нож на место, иначе я буду расценивать это как нападение. За себя в таком случае. «Не ручаюсь. Сам знаешь, как я умею делать клац». При этом чуть клацнул огромной челюстью, которая, как по волшебству, растянулась. В мозгу что-то щелкнуло, и в сознание потоком вошли воспоминания. Во всех подробностях, кроме «Как я вернулся домой?» «Ты пытался меня сожрать!» Нож я так и не убрал из рук. «Пытался, но это в прошлом». Он постарчески фыркнул и, глядя на меня, чуть пошипел. Ты это, всякие бредовые мысли, оставил на потом. Медленно положи нож, возьми с холодильника пульт и включи утренние новости. А что там? Я сощурился, стараясь поверить в то, что слышу и вижу. А это на самом деле было сложно. Не каждый день встречаешь говорящих котов. Подтверждение моих слов что всё это не сон, и то, что если ты сейчас же не уберёшь оружие, я тебе руку откушу и скажу, что так и было. Опять клацнул челюстью, придавая мне нужное ускорение. Пульт от миниатюрного телевизора действительно находился там, где сказал кот. Даже не пришлось его искать, а это обычно занимало порядком больше времени, потому что я вечно забывал, где его оставил. Субботний выпуск новостей оказался весьма... «Какого чёрта?» Я замер перед телевизором, неосознанно покручивая нож в руке и пялись на картинку на экране. Диктор говорил о стройке, о маргиналах, которые почему-то позарились на строящийся объект. Устроили поджог, о чём говорили пятна копоти, а в конечном итоге обрушили небольшую, но всё же металлическую конструкцию, и что-то по типу «Ущерб был оценён», я присмотрелся повнимательнее, подмечая знакомые детали. «Быть такого не может!» Я ясно видел место, где лежали балки, и ту... большую, которую убирал со своих ног в своем первом сне. В голове начался полный сумбур. События минувшей ночи одно за другим начали всплывать в сознании с детальными подробностями. Ощущения, разговоры, этот шерстяной... Посмотрел вниз, под ноги, кот все так же пялился на меня. «Да боже, о чем я думаю?» Мотнув головой, я сбросил с глаз образ, который никак не хотел уходить, и уставился в телевизор. «Нет, это просто совпадение, не больше. Есть же чувство дежавю, верно? Вот и со мной просто поигрывает». «Ты сам с собой поигрываешь, особенно по ночам», — хохотнул кот. «Наверное. Что там еще делают зрелые юноши, м? А то как-то присутствие девушки я здесь не заметил. Или ты к ней сам ходишь?» «Что ты такое?» Он молчал. «Я же решил, что окончательно двинулся рассудком, аккуратно обошёл животинку, вернулся в ванную и уставился в собственное отражение. Бледность, красные глаза, сухие губы. Я просто заболел. Это всё бред, Какая-то стройка. А если нет? Одна идея была хуже другой. А что, если всё правда, и я действительно умер?» А сейчас просто нахожусь здесь, дома, в теле духа. Может быть такое или нет? Не, не может. И это я доказал сам себе, ущипнув за руку. Было больно, так что это реальность. Оставалось просто надеяться, что это всё просто совпадение. Тем более... «Кактус, ты где?» Немного басисто пробормотал я, заглядывая на кухню. Но его на месте не было. Прошелся по квартире в поисках этого пожирателя, не сразу осознал, что его здесь быть то не должно, потому что я никогда не тащил дворовых котов к себе домой, тем более хозяева съемной квартиры на астрога запретили животину тащить в дом. Ну а уже будучи в коридоре, завис перед входной дверью. Мне же не показалось, что он был здесь, да? Да. Первым делом почувствовал странный сквозящий ветер где-то снизу, плавно опустил взгляд с середины двери до низа. Мое внимание было обращено на весьма немаленькое отверстие, прогрызенное кем-то, обладающим весьма внушительной челюстью. Это еще что такое? Дыра в евродвере очевидно была, и это стало заключительным этапом наведения порядка в событиях. Все это было не сон, мне не показалось, что кот говорил, и эта дыра — явная улика того, как он попал в мою квартиру. С его-то челюстью грех и всю дверь не съесть. Подводя общий ток, вернулся на кухню, которая встретила меня все той же утренней прохладой от незакрытой на ночь форточки и мяуканьем. На второе я среагировал не сразу, потому что осознание звука пришло с запозданием. А когда понял, развернулся и уставился на него. «Объясняй все, сейчас же!» Большой, жирный черный кот с приметным и очень знакомым белым пятном на груди сидел в дверном проеме моей кухни, и ответом была тишина. Дальше все произошло так быстро, что я не совсем отдавал отчет тому, что делаю. Я схватил швабру и ринулся на кота, который с удивленным мяу рванул прочь, еще и когтями пробуксовал по полу, оставляя следы. Пробежал мимо моих ног, устремился в спальню, где я чуть было не прихлопнул его задницу шваброй, а дальше все же выскользнул и вновь завис в дверном проеме кухни. При этом он и ни слова не сказал. «Говори!» — взревел я, метнувшись к нему. Своей жирной тушкой кот снес небольшой табурет, попытался было запрыгнуть на стол, но масса ему не позволила совершить такой маневр и по итогу забился в угол к холодильнику. Его поза, лёжа на спине с поднятыми передними лапами вверх, да ещё и этот несчастный кошачий взгляд, ну, никак не давали мне его прибить этой самой шваброй. «Ты!» — прошипел я. «Что ты сделал? Кто ты такой? Отвечай!» «Мяу!» И что бы я ни спрашивал, ответом на всё было либо тишина, либо короткое «мяу!» Что-то я ничего не понял. «Как ты здесь оказался?» А, кактус? В ответ лишь тишина. И тут я понял, насколько это всё нелепо выглядит со стороны. Даже стыдно стало. Убрал швабру, медленно нагнулся и почесал брюхо толстяку. Тот, видимо, понял, что опасность миновала, добродушно растянулся, позволяя человеческому рабу вычесывать его. Всё как всегда. Длилось это недолго. Вскоре, когда я ему надоел, кот попросту слинял в коридор, остановился у входной двери и принялся вынюхивать край двери, где зияла дыра. «Но ты же не мог этого сделать!» — с нотками обреченности вновь обратился к нему. «Мяу!» Выдохнул, сходил в душ, ополоснул лицо и, вернувшись, не застал кота на месте. Ушел в комнату, где это пушистое создание тщательно вылизывало лапу. Скинул кактуса с постели, заправил её и принялся собираться. «Это бред. Всё это. Мне нужно на свежий воздух. И только». Всё же меня беспокоили утренние звонки Вадима, да и не характерно для него подобное. Сборы закончились на том, что я не обнаружил ни единого носка в шкафу. А я человек запасливый. Всегда была пара. Всегда. Порылся везде, где только мог, вытряхнул весь шкаф, не обнаружил даже и намёка на носки. Сунулся в сушилку, и там пусто. А также не нашел своих ботинок, в которых вчера на работу ходил. Все больше и больше меня это беспокоило. По общим подсчетам, даже шнурков не было. Я еще раз оглянулся на кота, который как ни в чем не бывало вылизывался и ринулся в коридор. Дверь кладовки подозрительно легко отворилась, и я приметил отсутствие щеколды внизу, которую, очевидно, кто-то варварски вырвал. А внутри... Творился сущий кошмар. На полках бардак, вся одежда, в кучу, на полу, стенки поцарапаны, обои содраны, словно здесь копошился кошачий ужас. И, кстати, вернулся я именно к нему. Попытался было поговорить еще раз, сам не понимая для чего. «Что ты наделал в кладовке, м?» «Говори, скотина пушистая!» Тишина. Удивленные глаза и больше ничего. Хотел было, точнее, подумал вернуться за шваброй, но вот кот как-то странно отреагировал, словно мысли услышал. Но этого же не могло быть. Дернулся, прижал уши и вытянул морду, словно охотился или защищался. И спустя пару мгновений вновь вернулся к своему делу. Я же еще раз все обошел, убедился в том, что в моей квартире какая-то сволочь порылась и вернулся к кровати. Что за срань? Выругался себе под нос, заглянув под кровать. Повторил этот вопрос еще раз, только медленно поднял голову, глядя в узкие зрачки кота. Под кроватью лежали обломки моей двери вместе с носками и кроссовками. Я смотрел на него, он на меня, искра, буря, безумие. Сколько это длилось, сложно было сказать, пока он не муркнул и не лизнул мой нос. На этом, пожалуй, все и началось. Достал обломок из-под кровати, сунул коту под нос, тот фыркнул и спрыгнул на пол, деловито повиливая хвостом. Догнал его, сунул еще раз под нос со словами. «Ты, сволочь, мохнато это сделал, а? Давай, говори, я знаю, что ты можешь!» В ответ удивленные глаза, и вновь кот решил, что со мной лучше рядом не находиться. Так и не добившись от животины ничего, оставил его. «Меня переполняли странные чувства. Слишком уж странные. Может, стоит обратиться к врачу? Ну, чего я на самом деле опасаюсь этого?» Из внутренних переживаний вытащили странные звуки в коридоре. Кот откуда-то достал мой ботинок и весьма яростно пытался прогрызть шнурок. «Здесь я уже не выдержал». Рявкнул. «А ну, пошел отсюда!» Кот замер со шнурком во рту и... ответил. «Ничего не могу с собой поделать. Сволочь, вкусно же!» Так я и сполз по стеночке вниз. Ощущение того, что по моему животу и груди ходит что-то тяжелое, пожалуй, и привело меня в сознание. Лежа на полу, попытался было скинуть себя кактуса. Махнул, не глядя, и от души зарядил в дверной косяк. Грязно выругался и сел. Вот так всегда, когда случайно за что-то зацепишься, а это еще и болит так сильно, что сил нет. Кот, как ни в чем не бывало, сидел напротив меня, время от времени шевеля ушами. Затем почесался и сказал. «Как они справляются с этим зудом?» При этом весьма элегантно почесал задней лапой ухо. В самом конце этого процесса выругался на мой лад. «Чего так смотришь, как будто говорящего кота впервые увидел?» Старческий голос немного не подходил этому животному, как и сама его особенность — разговаривать. Также он от своей шутки, кажется, выдавил из себя смешок. Правда, он был с помесью. Мяу. «Какого черта происходит?» — тихо просипел я. «Откуда я знаю? Что вообще за привычка приписывать ко всему того самого черта?» Кот уставился на меня. «Ты мне лучше скажи, когда и где меня кормить будут?» а то у тебя в холодильнике ничего стоящего нет». Дальше я вскочил, схватил его за шкирятник, не реагируя на слова «Помогите! Хулиганы зрения лишают!» и выставил за дверь. Громко хлопнул, еще раз выругался и закрыл глаза. «Это все не по-настоящему. Этого быть не может. Просто не может!» «Может!» — вновь зазвучал старческий голос, затем кот потерся о мои ноги и сказал. Не знаю, почему мне так это нравится, но. почишешь пузо еще раз. Ну чего тебе стоит? Я лишь глядел на него и на дыру в двери. Долго глядел, думал, соображал. Скажи мне, сволочь ты, эдакая, зачем дверь мою сломал? Не сломал, а прогрыз. Это разное. Сути не меняет. Ну, уселся, яростно почесывая ухо. «Если бы ты ее перед моим носом не захлопнул, я бы и не грыз. А то смотри, какой важный птиц!» «Побежал, зачем-то попытался скрыться. Я еле-еле тебя догнал». В памяти возникла картинка его пасти на моей. «Так ты же сожрать меня пытался». «Не пытался, а сожрал. Почти. Но тро не дало сомкнуть клыки на твоей бедной шейке. Почувствовал что-то свое». «Родное!» — ворчливо произнёс он, отвернувшись. Ещё так досадливо цокнул языком. «Какого? Кот вообще языком цокает?» «Коты так не делают. А нормальные люди с животными не пытаются построить конструктивный диалог», — ехидно ответил на это кактус. «Уж тем более не тыкают в нос куском металла. Как видишь, мы друг друга стоим». Почему я не помню, как возвращался домой, если ты говоришь правду, конечно? А вот на этот вопрос я не смогу тебе ответить. Ты побледнел, начал икать и просто побежал. Кто знает, что тебя заставило так сделать и почему ты не помнишь. Ой, я не лекарь и не психолог. Я молчал, стараясь воспринять все это как настоящее и должное. И возвращаясь к твоим мыслям о психотерапевте, поверь, это того не стоит. Он тебе мозг прополощет так, что ты из социума выпадешь. А денежки-то он с тебя возьмет и не постесняется. Откуда ты про это... Знаю, он внимательно посмотрел на меня и продолжил. В мыслях твоих прочел. Нравится тебе это или нет, но если тебе будет от этого легче, мне не доставляет удовольствия копаться в твоих рассуждениях. Было бы проще, если бы я и не мог. Но, увы и ах, мы отныне связаны. «Надеюсь, что ненадолго, и это я смогу быстро исправить». «Что ты такое?» «А это мой друг», — кот встал и направился на кухню. «Долгая история».